Глава пятая. Точно так же, как Болотову, Давиду было близко знакомо тревожное хозяйское чувство. Но не партия казалась ему хозяйством. О партии он знал очень мало, то шутливое и неважное, что пишут в партийных газетах. Он знал, что во всех концах Великой России есть люди, дорогие товарищи, которые ненавидят то же, что ненавидит и он. Он знал, что во всех концах Великой России есть люди, и требует того же, чего требует он. Он знал также, что во всех городах работают комитеты, и что этими комитетами их, как он думал, государственными делами ведают в Петербурге достойные, многоопытные и умные люди. Этим людям он верил на слово. Он не посмел бы спросить, кто они и кто им дал их неограниченные права. Было достаточно успокоительного сознания – что на свете есть кто-то, Болотов Арсений Иванович, доктор Берг, и что этот державный кто-то неусыпно блюдёт партийные интересы и ущерба их не допустит. Так как он не знал партии, то она представлялась ему сильнее, значительнее и чище, чем на самом деле была. Сложным и цветущим хозяйством казался ему его город, уездный маленький комитет Его не смущало, что в городе почти не было революционеров. Он думал, что этот именно комитет исключение, что в других, более счастливых городах тысячи самоотверженных партийных людей, и что случись на месте товарищей вольно определяющегося Серёжи, солдата Авдеева и акушерки Рахиль Молотов и Елиарсений Иванович хозяйство пошло бы иначе. Ещё удачливей и лучше. Он думал, что тогда не три десятка солдат, а весь озлобленный полк присоединился бы к партии, и не несколько рабочих кружков, а все фабрики в полном составе слушали бы учёные лекции о Марксе. Но даже и такое хозяйство доставляло много забот. Дни безрадостно уходили на мелкую пропаганду, напечатание комитетских листков на мышину и беготню по партийным делам. Погруженный в эти заботы, он не видел, что кругом была горемычная уездная жизнь, чужая и темная жизнь попов, купцов, чиновников и крестьян той невидимой и всемогущей толпы, от которой и зависит последнее, побеждающее усилие «Исход революции». и он слепо верил в несокрушимую силу партии и точно так же, как Болотов ждал с упованием грозного дня, как он говорил, «возмездие и гнева». Вернувшись из Петербурга домой, Давид прямо с вокзала пошел к своему другу, вольно определяющемуся Сереже. Он миновал Московскую улицу и уединенную Соборную площадь. Потянулись длинные пустыри, пространные огороды, Убоги вросши в землю дома, слезилось тусклое небо, хмурились намокнув в берёзы, в городском саду распускалась сирень. День был вялый. Стоял июнь, но пахло осенним сентбрём. Давид не замечал ни дождя, ни уездных будней. Какой болотов славный, думал он с тучасапогами по мокрым мосткам. Ирсиний Иванович славный, и все А вот я, Давид Кон, я исполню веление Божие, я погибну за революцию, погибну за партию, за землю и волю. Как славно, как хорошо. И, конечно, восстание будет удачно, иначе Болотов бы не разрешил. Ему казалось теперь, что Болотов разрешил и что разрешение это закон. И ещё казалось, что один Болотов знает, что он умрёт. И что он один жалеет и ценит его. И хотя он напрасно старался представить себе свою казнь, свою виселицу, своего палача, свои предсмертные дни в тюрьме, и хотя смерть была для него только словом лишённым значения, ему всё-таки стало жалко себя. Ну что ж, двум смертям не бывать, а одной не миновать, трехнул он русыми кудрявыми волосами. Прекрасны шатры твои, Яков, и жилища твои, Израиль. Что хорошего встретил его Серёжа? Ура! Разрешили. Серёжа, высокий загорелый солдат в расстёгнутой белой с малиновыми погонами рубахе, посмотрел на него с удивлением.